Повысив таксу до 3 марок и ограничив время обслуживания каждого клиента 10 минутами. Но после того, как получили широкую огласку, подтвердившаяся данные об огромных убытках, регулярно приносимых автобусами ПУГХ, терпению налогоплательщиков пришёл конец. В июле, в самую жаркую пору лета, Хельсинкские пессуаристы праздновали свою победу. Работа автобусов в ПУГХ была прекращена, и городской пейзаж столицы вновь украсился присловутыми железными будками, окрашенными в серо-зелёный цвет. Но правда, теперь отцы города распорядились оборудовать там и сям соответствующие стационары для женщин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 Поэтому по этому поводу вспылыл даже в экстренном порядке принято и опубликовано новое положение. Город направил в Америку специальную делегацию в составе четырёх инженеров для изучения передвижных удобств в Нью-Йорке и ознакомления с опытом их эксплуатации. Господа инженеры вернулись домой с кислой миной, ибо их командировка вылилась в обычную научную поездку.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 И видишь ли, казалось просто верхом неприличия отступать от иностранных образцов. Что же касается удовлетворения человеческих потребностей, то это они считали делом вкуса. Кто идёт в церковь, а кто покупает ливерную колбасу. Я не имела времени горевать о системе ПУ. Так как у меня было уймн новых коммерческих дел и горячее желание как можно скорее поместить капиталы за границей, ибо положение в мире не предвещало ничего хорошего. Я совершил одну за другой срочные поездки в Швейцарию и Швецию, временно взложив обязанности директора на Энсёхупи. Я доверял ему почти абсолютно. Уже по одной той причине, что он